Глава 28. Циннер не появился у нее этим вечером, очевидно понимая, как важно, чтобы она побыла одна накануне предстоящей встречи с Рожковским. Он позвонил ей по внутреннему телефону. «Мы поставили скрэмблер», — сообщил Циннер, «и подключили генератор шумов. Нас невозможно прослушать. Ваш аппарат кодируется на мой телефон. Но все равно давайте покороче. Завтра утром у вас решающая встреча. Очевидно, он уже принял решение». У вас в институте тоже побывали. У нас все в порядке, если не считать небольшого прокола в Испании. Один из новых сотрудников вспомнил, что вы работали не только в Мадриде, но и часто выезжали в командировки на север, в Барселону и Сарагосу. Теперь Кудлин распорядился, чтобы его человек слетал в Барселону и проверил все на месте. Но там его тоже будет ждать наш человек. Она уже представляла себе примерные масштабы операции задействованные сотрудники разведки в Испании, в Мадриде и в Барселоне. Наблюдение за ней по всей Москве. Снятые квартиры. И это все только для того, чтобы внедрить ее к Рожковскому. Неужели столь масштабную операцию действительно возглавляет Игорь Николаевич? Неужели сотрудники разведки, подключившие Циннера и стольких сотрудников, всего лишь выполняли поручение МВД? Она была опытным офицером разведки и понимала многое из того, чего не договаривал Циннер, но масштаб операции вызывал подозрение. На столь большие затраты времени и денег санкцию не мог дать даже заместитель министра внутренних дел. Такие операции могли проводиться только с согласия директора службы внешней разведки. Вы меня слышите? встревоженно спросил Циннер. Да, ответила она. Сейчас не время и не место задавать подобные вопросы, подумала Марина. Но, безусловно, она спросит об этом у Циннера. Руководство службы внешней разведки придавало такое значение связям Рожковского, что прикрепило к ней самого Циннера. Она обязана была догадаться обо всем с самого начала. Цели операции совсем не те, о которых говорил ей Игорь Николаевич. «Завтра он с вами встретится», продолжал Циннер. «Вам нужны мои консультации?» Если не будете говорить мне гадостей, то нужны. Кстати, как поступить с моей сумочкой? Вы имеете в виду микрофон? Ни в коем случае не брать. Оставьте ее дома. Возьмите другую. А эту мы у вас заберем. В ресторане вас не проверяли. А там могут и обыскать. Кроме того, у Рожковского может быть и зарубежная техника, позволяющая обнаружить возможное прослушивание. Нельзя рисковать. Берите обычную сумку. Что еще я должна предусмотреть? «Темный костюм, минимум косметики. Пудра вообще исключена. Мы узнали, что он ее не выносит». «Простите», – перебила она. «Кто это мы?» «Наш отдел», – пояснил Циннер. «И она замерла у аппарата. Значит, она была права. Весь отдел психологов работает на ее задание. Как она могла подумать, что это чисто милицейская операция? Духи, какими пользовались в больнице, – продолжал Циннер. «Максимум собранности». «У вас в сумочке должна быть своя ручка и небольшой блокнот. Какие у вас часы?» «Вы же знаете. Хорошие, но не очень дорогие. Обычная марка Сейка. Прекрасно. Наденьте, но чтобы они не бросались в глаза. Какую обувь вы предпочитаете?» «Ту, которую вы мне посоветуете», вздохнула Марина. «Полусапожки. У вас есть коричневые полусапожки? Вдруг он захочет вас куда-нибудь пригласить». И самое главное, нижнее белье должно быть одноцветное. Никаких поясов, чулок, только темно-коричневые колготки. «Вы с ума сошли?» – разозлилась она. «Думаете, мне будут поднимать юбку и смотреть мое нижнее белье? Или это тоже входит в систему их проверки?» «Все может быть», – терпеливо возразил Циннер. «Я не исключаю, что их магнитофоны и камеры могут быть спрятаны даже в туалете. Не исключена любая ситуация» поэтому вам нужно быть готовой». «Между прочим, я читала недавнее исследование, так вот мужчинам нравятся именно чулки и пояса», почему-то сообщила она. «В нее словно вселился дух противоречия». «Конечно нравится», — согласился Циннер. «Мне самому всегда нравились женщины, носившие пояса и чулки. Но в том-то и дело, что это не соответствует вашему имиджу. Где вы могли научиться надевать такое белье?» Это не соответствует биографии, которую мы для вас придумали. — Вам должны были сообщить, что я никогда в жизни не носила ничего подобного, — зло парировала она. — Двенадцать лет назад вы заходили в Кёльне в магазин нижнего белья «Ла Перла». Этот факт был зафиксирован сотрудниками, наблюдавшими за вами, — сообщил Циннер. — Вы хотите еще что-то сказать? Она действительно заходила тогда в этот магазин и даже смотрела это белье. Она еще помнила, что ее поразили тогда цены. Фантастические цены на совершенно потрясающее нижнее белье. «Вам дали мое личное дело?» – не удержалась она от вопроса. Ведь чтобы Циннер получил к нему доступ, он должен был иметь разрешение самого директора службы, а он отдавал подобные указания в исключительных случаях. Ей теперь многое становилось понятным. «Мне об этом рассказали». Кажется, впервые за все время их общения Циннер допустил небольшую тактическую ошибку. Но она была довольна. «До свидания!» – коротко попрощалась она и положила трубку. И тем не менее на следующее утро она выполнила все рекомендации Циннер, отправляясь на встречу с Рожковским. На стоянке перед зданием банка уже были предупреждены о парковке ее автомобиля. Молодой человек взял ключи и пообещал поставить автомобиль на место – Он даже не выдал ей обычного талона или номера. Здесь всех клиентов знали в лицо и по номерам. В офисе она прошла через металлоискатель и сразу увидела молодую высокую женщину. Женщина была красивой, очень красивой. В ней чувствовалась смесь азиатской и европейской крови, длинная коричневая юбка и короткий красновато-коричневый пиджак. Марина машинально отметила элегантную одежду молодой красавицы. В свою очередь, та внимательно оглядела Чернышеву с ног до головы. Очевидно, осталась не очень довольна, так как снисходительно улыбнулась и сразу же подошла к госте. Вы Марина Владимировна Чернышова?" спросила она. — Да. — Я Лида, секретарь Валентина Давидовича, — улыбнулась молодая женщина. Ей было лет двадцать пять, не больше. — Пройдемте наверх, он сейчас приедет. Меня предупредили, чтобы я вас встретила. Они вошли в кабину лифта. ЛИДА нажала кнопку и, улыбнувшись, добавила: "Ваш кабинет уже подготовлен, но картины мы пока не повесили. Хозяева кабинетов обычно сами выбирают их по вкусу. Мебель мы поставили, но вы можете ее и поменять. Наши консультанты считают, что человек должен сам подбирать себе антураж наиболее комфортной для работы. Я не очень привередлива", улыбнулась Марина. "Но к живописи у меня свои претензии. У нас есть еще время." любезно сказала Лида, взглянув на часы. «Мы можем спуститься в нашу галерею. Там вы можете отобрать картины для кабинета. Или вы хотите сначала посмотреть свой кабинет?» «Давайте сначала посмотрим кабинет», — решила Марина. «Конечно». Створки кабины лифта открылись, и они вышли в коридор. «Там наша приемная», — показала Лида. «И кабинет Валентина Давидовича. А ваш расположен рядом с приемной, возле кабинета Леонида Дмитриевича. Пойдемте, я покажу». Она прошла по коридору и открыла дверь в кабинет. Марина вошла следом за Лидой. И чуть не ахнула от неожиданности. Кабинет напоминал небольшую квартиру. Метров 30-35. Обставлен темной итальянской мебелью. Такую мебель она видела в кабинете заместителя директора их службы. Да и то не в полном варианте. На столике стоял букет цветов. Телевизор подключен к общей системе службы безопасности. «Кроме того, с вами может связаться и сам Валентин Давидович, если ему понадобится», — пояснила Лида. «Один телефон прямой связи с ним, другой городской. На столе есть список газет и журналов, которые обычно подписывала работавшая до вас Карпотина. Но там много журналов на английском. Это хорошо», — одобрила Марина. «Я думаю, что можно пополнить список. Кроме английских, выпишем еще испанские, итальянские и французские издания». Они, полагаю, нужны будут в работе». Она помнила, что не должна говорить о своем знании французского. «Но здесь нужно было срезать Лиду». «Да», — Лида посмотрела на нее с уважением. «Здесь список внутренних телефонов», — продолжала она. «Столовая у нас бесплатная. У всех работников удерживают по 300 долларов на столовую. Вы будете питаться в первом блоке. Я вам потом покажу. Но это только тогда, когда вы будете в Москве». Здесь факс и лазерный принтер. Вам нравится? Не удержалась от вопроса Лида. Нравится, кивнула Марина. А компьютер подключен к интернету? Вы умеете работать на компьютере? Но у нас есть для этого специальные операторы, удивилась Лида. Ясно. Теперь займемся картинами. Марина понимала, что нужно сразу посадить на место эту наглую девочку, так явно подчеркивавшую, как повезло Чернышовой, попавшей на столь высокооплачиваемую работу. «Пойдемте в галерею», – предложила Лида, выходя из кабинета. Они снова вошли в кабину лифта и спустились на первый этаж. В дальнем конце коридора располагалась галерея. Марина, войдя в помещение, невольно замерла. Ей показалось, что она попала в небольшой музей. Здесь висели действительно прекрасные картины. Мясоедов, Поленов, Крамской. «Вы собираете только передвижников?» – спросила Марина. «Почему передвижники?» – не поняла Лида. — У нас очень хорошие картины, не сомневаюсь. — Но их так называли, — улыбнулась Марина. — И эти полотна замечательные. Это, кажется, Коровин, а там Саврасов, Малютин. У вас есть даже Пукерев и Перов. Конечно, я бы выбрала вот эту картину Коровина и вон ту Нестерова, если возможно. Но лучше бы оставить их здесь, чтобы не нарушать целостности галереи. Лида молчала. Ей было стыдно сознаться, что она никогда не слышала таких фамилий. «Идемте наверх», — сухо сказала она, дернув плечом. «Картины, которые вы захотите, вам поднимут наверх». «Ну и язык», — подумала Марина. «Нужно было сказать в данном случае не захотите, а отберете или выберете». Впрочем, и девочке она, кажется, не очень понравилась. Когда они входили в кабину лифта, к ним присоединился Кудлин. «Добрый день», — бодрым голосом поздоровался он с чернышовой. «Ну как экскурсия? Лидочка вам все показала?» «У вас такая прекрасная галерея! Настоящий музей русского искусства XIX века!» Сказала с восхищением Марина. «Это идея Валентина Давидовича», — сообщил Кудлин. «Он считает, что мы обязаны собирать именно русское искусство последних двухсот лет. У нас в другом здании есть собрание картин начала века. Оно считается одним из лучших в Москве». «Не сомневаюсь», — кивнула она. «Ну как, Лидочка, вам новый начальник?» — спросил Кудлин. Очевидно, он был еще немного и садист, так как при упоминании того очевидного факта, что личный секретарь будет выше по должности, чем обычный секретарь президента, Лидочка передернула плечиками. Ее чем-то смущала эта гордячка, посмевшая претендовать на такую работу уже старухой, 40 лет, и сразу стать ближе к шефу, чем она, Лидочка. Если бы кто-нибудь объяснил Лидочке, что выражение ее красивого, но глупого лица сразу выдает все ее мысли, она бы наверняка обиделась, но ни за что бы не призналась, что умные и насмешливые глаза Чернышовой в миллион раз эротичнее и красивее, чем пустые глазки-пуговки самой Лиды. «Мы подружимся», — сказала Марина. Когда они выходили из кабины лифта, зазвонил телефон у Лиды. Она подняла аппарат, который держала в руках, и сразу побежала в приемную. «Вернулся Валентин Давидович», пояснил Кудлин. Она промолчала. Очевидно, все это входило в некую заранее отрепетированную сцену. Вряд ли Лида была посвящена в подобные тонкости, но очевидно, что сам Рожковский или Кудлин хотели, чтобы она сначала увидела все, что должна была увидеть, а лишь затем попала на собеседование к президенту банка. Когда она вошла в приемную следом за Кудлиным, там, кроме Лиды, сидели еще двое молодых людей, очевидно телохранители. В просторной приемной, протянувшейся метров на 70, кроме трех диванов, стояли в ряд стулья. На журнальных столиках лежали свежие журналы на многих языках мира. В вазах стояли цветы. Правая дверь вела в кабинет Рожковского. Левая, очевидно, в небольшую комнату для секретарей. Кроме Лиды в приемной никого не было. Уже позже Марина узнала, что в небольшой комнате была оборудована кухня, где дежурившая пожилая женщина готовила чай, кофе, сандвичи, разливала сок, чтобы не отвлекать Лиду от более важных дел. «Садитесь», – предложил Кудлин Чернышовой, показывая на диван. «Валентин Давидович сейчас вас примет». В приемной вошел пожилой мужчина лет 55. Лида показала на него и сказала, обращаясь к Чернышовой: «Он будет вашим водителем». «Что?» – не поняла Марина. «Каким водителем?» «У личного секретаря президента банка должна быть машина», – сухо пояснила Лида. «Познакомьтесь с Матвеем Ивановичем». «Очень приятно», – растерянно кивнула Марина. Она даже не подозревала, что у нее будет прикрепленный служебный автомобиль. Водитель кивнул, почти по-военному щелкнул каблуками и вышел из приемной. Очевидно, он раньше служил в армии, либо во внутренних войсках. «Входите», — сказала Лида, когда раздался звонок внутреннего селектора. Марина подошла к двери. Двое парней и Лида внимательно смотрели на нее. Она обернулась, увидела их напряженные лица и, толкнув дверь, вошла в кабинет.